«Ага!» — пропела Элис. «Белла, отдай нес... Ронесме Розали!» «А где она обычно спит?» Элис пожала плечами. «На руках у Роуз, или у Джейкоба, или у Эсме. Ну, ты поняла, от рождения с рук не спускают. Она вырастет самым избалованным на свете полувампиром!» Под смех Эдварда Розали осторожно и ловко взяла у меня Ронесме. «А еще самым неиспорченным!» — возразила Роуз. «Она прекрасна, потому что единственная в мире». В ее улыбке, обращенной ко мне, я увидела признание в нерушимости нашей дружбы. Неизвестно, правда, сколько она продержится, когда Ренесме уже не будет так неразрывно со мной связана. Но мы так долго сражаемся на одной стороне. Может, этого хватит, чтобы оставаться друзьями? Я, наконец, сделала тот же выбор, что и она сделала бы на моем месте. Тем самым, перечеркнув прошлые обиды и непонимание, Элис сунула мне в руку украшенный бантиком ключ и, ухватив за локоть, потащила к выходу. «Пойдем скорее», — звала серебряная трель. «Он что, снаружи?» «Вроде того», — Элис нетерпеливо подталкивал меня в спину. «Надеюсь, тебе понравится», — сказала Розали. «Он от всех нас, хотя главным образом от Эсми». «А вы? Не пойдете? Остальные почему-то не двигались с места». «Хотим дать тебе время освоиться», — объяснила Розали. «Впечатлениями потом поделишься». Эммет захохотал, а я от его смеха смутилась и чуть не покраснела почему-то. Оказывается, кое в чем я осталась прежней. Все так же боюсь сюрпризов и не люблю подарки. Какое счастье и облегчение обнаружить в новом теле старые привычки и склонности. Не ожидал, что смогу остаться собой. Как здорово! Расплываясь в широченной улыбке, я последовала за Элис в густую ночь. С нами пошел только Эдвард. Наконец-то! Энтузиазм проснулся с одобрительным кивком. Элис отпустила мою руку и, сделав двойное сальто, перемахнула через реку. — Давай, Белла! Позвала она с другого берега. Мы с Эдвардом прыгнули одновременно. Оказалось так же здорово, как и днем, даже интереснее, потому что ночь окрасила все вокруг в совсем другие, более насыщенные цвета. Элис решительно помчалась прямиком на север, и мы послушно побежали за ней. Ориентироваться по шелесту шагов и остающемуся в воздухе легчайшему аромату было гораздо легче, чем высматривать ее фигурку в густой листве. В какой-то момент она вдруг застыла и кинулась обратно ко мне. «Только не дерись!» — предупредила она и прыгнула. «Ты что?» — почувствовав, что мне взбираются на закорки и закрывают глаза ладонями, возмутилась я, одновременно подавляя порыв сбросить Элис на землю, чтобы не подсматривала. «Могла бы меня попросить?» — и обойтись без цирка вмешался Эдвард. «Ты бы оставил ей щелочку. Давай лучше бери ее за руку и веди». «Элис, я...» — спокойствие было. Делаем, как я сказала. Пальцы Эдварда сплелись с моими. «Потерпи, Белла, пару секунд, а потом пусть кого-нибудь другого достает. Он потянул меня за собой, идти было легко, врезаться в дерево я не боялась. Если кто и пострадает в таком случае, то оно, а не я». «Мог бы и повежливее», — упрекнул Элис. «Это ведь и для тебя подарок». «Да, ты права, спасибо». «Ну-ну, ладно». Голос Элис вдруг зазвенел от восторженного предвкушения. «Стойте тут! Поверни ее чуть-чуть вправо, так». — Все. Готово? — Готово. Воображение будоражили незнакомые запахи, нелесные, жимолость, дым, розы, опилки, что-то металлическое, терпкий аромат сырой перекопанной земли. Я потянулась навстречу загадке. Элис спрыгнула у меня со спины и убрала ладони.